Дня через три, когда на станцию недавно открытой железной дороги уже был отправлен первый транспорт пшеницы, Мартин Лукьянович сказал Николаю, «А того все-таки молодец, Гораська!» Мигом уговорил этих дуралеев, отлично зашил мешки, нагрузил, получил квитанцию и недорого взял, молодец. И оношка этот, и андронка... Какой ведь был уволень, но теперь отлично справляется. Молодцы. Я, папенька, давно говорил, что Герасим — превосходный работник. Их соножкой так теперь и зовут рядчиками. Что ж, я всегда готов отдавать им работу. Молодцы. В другой раз Мартину Лукьяновичу случилось поехать к предводителю. Он же был и председатель земской управы по какому-то делу об опеке. Приказавший из почтительности остановить тройку шагах в пятидесяти от барского дома, Мартин Лукьянч на особый, тоже чрезвычайно вежливый манер запахнул свою лисью шубу и побрел пешочком к девичьему крыльцу и с удивлением заметил серого шашловского жеребца, привязанного у самых парадных дверей. От дуралей!» — подумал Мартин Лукьянч. «Заметит Тимофей Иванович, предводитель. Не мудрено, что велит метлой прогнать». Затем он вошел в черную переднюю, попросил доложить, вошел в сопровождении лакея в барский кабинет, остановился у притолоки и остолбенел. За столом в таких же точно креслах, как и сам предводитель, непринужденно сидел Максим Шашлов и пил чай. «А, здравствуй, Рахманный! Что, братец, по опекунским делам явился?» — сказал предводитель, благосклонно кивнув гладко остриженную головой на низкий поклон Мартина Лукьянча и тотчас же обратился к Максиму Шашлову. «Ты что ж, Максим Евстифич?» — Встаешь? Сиди, сиди, сейчас еще подадут. Пей, братец. — Нам сидеть, Тимофей Иванович, — никак невозможно, — ответил Максим. — Что ж мы будем за неучи, ежели наш управитель стоит, а мы развалимся, вроде как господа. Нижайшая вам, Мартин Лукьянович. Мартин Лукьянович с готовностью пожал протянутую Максимом руку и, самодовольно улыбаясь, сказал. — Извините, сударь. Приобыкли, будучи господскими, спорядокс. Хвалю-хвалю, братец. Разумеется, мы теперь все равны, но во всяком случае. Бери вон тот стул, садись. Эй, чаю, садись. Максим Евстифич. Да, братец, был крепостной, а теперь вот гласный. Пользуется влиянием, подряда снимает. Старик, небось, сколько кубышк копил? Где-нибудь в тряпках, в подполье, а?» Максим самоуверенно тряхнул волосами. «От невежества, — сказал он, — больше ничего, как необразованный народ. Теперь дозвольте доложить, Мартин Лукьянович, мало ли вы учили дураков. Хоть бы и тятеньку взять, а, между прочим, какая благодарность!» Зачем же мне ее копить, ежели я отчинно даже просто свезу в банку и получу процент, а еще того превосходней пущу в коммерцию?» «Это точно, сударь», — подтвердил Мартин Лукьянч, — «по нынешним временам капитал требует оборота -с. «Тятенька, говорю, что есть золотой?» — с горячностью продолжал Максим, главным образом обращаясь к Мартину Лукьянчу. что взять, хоть бы и серию, дай ей малость полежать». Ухватил ножницы, чикнул готово, пожалуйте. Два рубля шестнадцать кипейчик. Но от золотого что от быка-млака?» Только плесень, ежели держать в гнилом месте. — Но ты, разумеется, убедил его, — спросил предводитель. — Отвечай же, Максим, — сказал Мартин Лукьянович, обеспокоенный тем, что Максим, не обращая внимания на барский вопрос, начал тянуть чай. — Уризонил, проговорил тот, отрываясь от блюдечка. — Случаем. — Купишь что? — намеднись у отца Александра. — Туши сторговал так-то рассерчает, так-то раскряхтится. И сейчас это печку забормочет, забормочет. А как барыш ему и лестно, зачнет шутки шутить, чистый рабенок». Все трое засмеялись. «Вот помири-ка нас, братец», — сказал предводитель Мартину Лукьянчу. «Сдаю ему Кузьминскую гать, прошу уступить сто рублей не хочет». «Как же это ты, Максим? Ты должен сделать уважение», — строго выговорил Мартин Лукьяныч. И к его удовольствию Максим, немножко поторговавшись, сказал, "Но «Ну, Тимофей Иванович, так уж и быть, ежели топерча приказывает Мартин Лукьяныч, и как он есть наш полномочный управитель, так уж и быть, спущаю полусотенный билет. Мы завсегда понимаем». Кончилось тем, что, возвращаясь от предводителя, Мартин Лукьянович сказал шашлову «Ты того, Максим, привязывай жеребца-то к саням, садись со мною, ничего, ничего, подвезу, ночь, брат, все равны». А приехавший домой и оставшись один с Николаем, выразился так «Шашлов этот». Очень вежливый мужик, оказывается, и, видно, отлично знает все дела, снимает подряды, обнаруживает капитал. А глазам бы своим не поверил лет десять-двадцать тому назад. Когда на станции вновь открытой железной дороги гордининские мужики сваливали мешки, по платформе прохаживался, поглядывая на них и прислушивался к их разговорам, Человек неопределенного звания и возраста, с истасканным, посинелым от холода лицом, с гнилыми зубами и какой-то зеленоватой растительностью на верхней губе. Одет он был в кургузе пальтишка неопределенного цвета, на ногах болтались недоходящие до щиколоток штаны с заплатами на коленках, из-под штанов виднелись стоптанные порыжелые сапожишки. На голове торчала измятая и тоже порыжалая шлепенка. Работа была в самом разгаре, тем не менее, гараська присел, свернул цигарку, посмотрел несколько времени на суетившихся мужиков и сказал тоном начальника: Ну, ребят, вы прибирайтесь, покудова. Смотрите, по ловчей, бунты бунтыт выводите, батя. Ты, эдок, мешок, не вали. Чего ж ты зря валишь? А мы. «Квиток выправлять? айда, да, Анофрий!» И, закуривая по дороге, отправился со ножкой в вокзал. Неопределенный человек вынул папироску, с отлетцем поклонился им. «Дозвольте огоньку-с», сказал он, изысканно улыбаясь. «Вы, по всей видимости, господа подрядчики». «Надо быть так», — важно заявил Гораська, протягивая цигарку. «Приметно-с». Сразу на опытный глаз приметно. С восторгом воскликнул неопределенный человек. «Иному составляет трудность, но у меня уж, извините, уж я взвешу настоящих людей, у меня глаз». Дозвольте обеспокоить, не ли по случаю двадцатиградусного мороза к буфету. Признаться, давно имею желание разогреть аппарат, но без компании окончательно скучно. «Не стоит внимания», — сказал Гараська. «А вы из каких будете?» «Столичный, с московской косточкой. Не угодно ли к буфету?» «Не сомневайтесь, мы отчинно понимаем серьезное обхождение». Гораська недоверчиво покосился на него. «А я так полагаю, вы из Гольтепы, сказал он. Столичный человек немало не обиделся, сделал таинственное лицо и, значительно понизив голос, сказал «Коммерция». «Как мы занимаемся коммерческими делами, нам никак невозможно содержать себя в чистоте. Дозвольте спросить, в каком виде я должен оказать себя, ежели при мне, например, состоят капиталы?» «Будем говорить так» разоделся я на самый что ни на есть модный фасон при часах в английском пальте брючки при что соответствует эдакому парату уж не иначе как двадцать четвертных «В Портуманете, так -с? Теперь дозвольте спросить, уж ли же какое-нибудь жилье не обратит своего полного внимания на мой карман, дозвольте спросить?» «Эфт-хуч так! Уж не сомневайтесь! Мазурье никак не может забыть свою должность, но замест того я выезжаю...» С экстренным поездом по коммерческим делам и докладываю супруге «Дозвольте, Авдотья Алексеевна, всякую рвань из гардероба, потому как наша операция требует большого скрытия. Сделайте милость, дозвольте к буфету. Всячески могу обнаружить капитал перед серьезными людьми». «Не стоит внимания». Ежели ты выставляешь угощение, мы, брат, никак не задумаемся порцию солянки спросить. Идёт что ли, Анушка? Что ж, пущай, как бы только мужики не скосоротились. Ну вот, вздумал, презрительно сказал Гараська. Пошли и пошли за квитком. Кому какое дело, да кто еще осмелится рожу-то сунуть к бухфету? Он всякий не токма к бухфету» по платформе, боится ходить, и, обращаясь к столичному человеку, со смехом добавил, у нас эдак мужичок есть, завидел сторожа, сорвал тряух, тут-то кланяется, гляжу, а эфт-сторож. Столичный человек так и закатился дребезжащим искательным смехом и бросился отворять двери третьего класса. В новеньком помещении, уже пропитавшемся, однако, запахом овчин, махорки и недоброкачественной провизии, компания весьма развязно подошла к буфету. Столичный человек спросил три стакана водки, причем Гораська и Аношка заметили, как он, несколько отвернувшись в сторону, вытащил из кармана брюк толстую пачку, выдернул из нее рублевку и с видом скромного достоинства подал буфетчику. После этого мужики прониклись окончательным уважением к столичному человеку. Они, в свою очередь, потребовали водки, и, так как сделать солянку им отказались, спросили на закуску московской колбасы. В промежутках выпивки курили цигарки, все трое развалившись на недавно выкрашенном диване, и говорили, а когда перед вечером порожний босс отправился домой, В санях Гараськи полулежал столичный человек, по самый нос закутанный в полость и прикрытый ворохом сена. В ногах у него помещалась кладь, какая-то круглая вещь, завернутая в рогожу, и лубочный короб. Гораська взялся доставить его вместе с этой кладью в село Тишанку, где около того времени собиралась ярмарка с тем, чтобы переночевать в Горденине. По дороге из Гораськиных саней часто доносился хохот, беспрерывно тянуло дымком махорки, и можно было слышать, как столичный человек восклицал «Жги больше никаких! Нет! В нынешнее время дозвольте спросить, почему ж я не имею полного права учить Олухов?» «Простенькая штучка-с, но при уме достаточно можно облапошить, нет Нонче нельзя, нонче требуется большая развязка». На что Гораська ответствовал, «Вот так ловко, ах, шутте подери! Вот так зацепка, братец ты мой, дурачье одно слово». Не стоит внимания. Я это как сходил, как поглядел, прямо дубьем бить нашего брата. Когда порожники ехали шагом, к саням собирались мужики со всего обоза похлопывая рукавицами попрыгивая в закостеневших лаптишках попыхивая трубками они с хохотом звонко и далеко разносившимся в морозном воздухе слушали как столичный человек выглядывая из-под полости рассказывал им разные столичные истории вот господа прогуливается это по тверской самый что ни на есть первеющий барин говорил он Обнакновенно в пальте американского бобра-воротник и эдакая «Угоришь!» тросточка. Потому на тросточке золотой набалдашник примерно в сотенный билет. Дозвольте спросить, чего ему этот стоит? Плюнуть и растереть? Мужики хором отвечали, само собой, чего ему делается. Поездили чай на наших горбах. Сотенный билет барьну, прям, надо сказать, пшик. Не так, лис? Ну, окончательно напился, наелся. В самой первой ресторации, выбросил четвертной билет. Желательно грит моей особи для ради мациону сделать эдакий променад». По Тверской улице, очень напросто, ну с хорошо. Глядь, откуда ни возьмись, катит навстречу обыкновенно на своих, на двоих самый что ни на есть простецкий человек, костюм лохмотья, на ногах опорки, веревочкой подпоясан, окончательно голь перекатная, но между прочим руки в карманах. Походка хлёсткая, и в зубах цигарка подлетает эдаким козырем на вамс. Дозвольте, будьте столь любезны огонькус, эту Борину-то при всей его великатности. Может, сейчас ему карету в киатер? аль в благородное собрание для танцев ехать с разными там графами. Мужики разразились хохотом и восторжными восклицаниями, а ты думал, как? Нет, брат, будем им поношаться, наездились, помудрили, холк-то осадили, во как. А вот не желаешь ли огоньку, да? Хотя ж я и в лохмотье, а ты мне чу, Ах, братцы вы мои, сколь он его ловко. «Зазвонистая штучка! Как мы, Грит, желаем раскурить цигарку, то будьте столь приятны приткнуть к вашей, например, папиросе, потому у нас тоже табак дюбек, от которого черт убег!» «Ну, само собой, барину никак невозможно стерпеть эдакого форсу!» Я тебя, грит, под лица сей момент в часть доставлю, но, между прочим, не на того наскочил простецкий человек, озирнулся Эдик, Тверской очень на просторное место. От подлица, говорит, слышу. Пустынное снежное поле так и охнуло. От здоровенного мужицкого хохота. Да. -с. Не сомневайтесь. От точно говорит такого же подлица. И сейстим Прямо марш-марш по тротуару, ну, барин, само собою, а сатанел, глядь, в тую уж секунду вывертывается великатнейший господин. Разодет лучше не надо быть, при пальте, в резиновых колошах. А, говорит, такая секая рвань, возможно ли слышать, как он изобидел особу? Дозвольть палочку, потому имею такое желание обломать ему бока. А и окончательно измордовать в самом лучшем виде. И сей Стим подает ему барин палку. Очень нагорит мне это приятно, потому как при моем огромаднюющем Чине мне никак невозможно бежать. Очень наприятно изуродовать не вижу. Слушатели сразу пришли в уныние». — Эй, корук-корук тмоет! — послышались огорченные голоса. — Чего уж прямое дело измордует. А ты, как думал, со всем удовольствием исколотит, как собаку, нет, брат? Видно, плеть обуха не перешибешь, силу забрали. Корень-то у его впущен во! Не доскребешься. Столичный человек с загадочным выражением на лице пыхнул раза два папироской, потом вдруг показал все до одного свои гнилые зубы и, высунувшись из-под войлока по самый пояс, закончил торопливым, захлебывающимся от восхищения голосом. «Голь это!» — удирает господин с бариновой палкой за ним, туда-сюда, нырнул в публику «Поминай, как звали!» Барин надсаживается, дозвольте просить палку. Сделайте милость, оставьте догонять. Но, между прочим, палка уж была в очень на теплом месте. Умственная штучка-с! Мужики не сразу поняли, в чем дело. Несколько мгновений на замирающих от любопытства лицах изображалось одно только недоумение. Но когда столичный человек напомнил, что на палке был золотой набалдашник в сотенный билет, и, снисходя к тупоуме, мужиков объяснил, что простецкие люди сделали предварительный уговор, и один из них нарядился великатным господином, самому необузданному восторгу не было предела. В обозе находились все середняки до да молодежь. Стариков было только трое — Афанасий Яковлевич, Арсений Гомосков и запуганный смирный оношкин отец Калистрат. Афанасий Яковлевич выразил большое неудовольствие, когда Гараська взял столичного человека. «Я бы эту погонь...» «Не токма ночевать!» «На версту не подпустил к деревне», — сказал он с необыкновенным видом презрения прямо в лицо столичному человеку. И во всю дорогу не подходил к гораскиным саням, с величайшим раздражением вслушивался, как хохотали мужики, и бормотал себе в бороду. Обрадовались, разинули глотки. «Погоди, он тебе еще рано пронюхает ходы-то!» Он смотрит с какого конца ловчей В клеть-то забраться. Погоди! Экая сволочь полезла, прости, Господи, откуда? Эх, ма, по-прежнему, сунька он нос в деревню. Сунься, Как взяли бы друга милого На барский двор, да как свели бы раба божьего На конюшню, да всыпали б с пылу жару, Небось бы отшибло, след-то бы забыл. Да и Гораське-то вскочило Бадю уже горячо. К чему? Что такое? Эх, плачет по вас матушка Розга. Арсений и Калистрат шагали несколько поодаль от толпы, искоса посматривали на столичного человека, вздыхали, слушали, с невольным сочувствием улыбались, но за всем тем на их лицах было написано смущение. А? Ульянч, говорил в полголоса ножкин отец. «Дела-то, а? Дела-то!» «Что ж, Калистрат!» — задумчиво отвечал Арсений. «Стары становимся, стары!» «Нет, ты то теперь подумай! Ведь мошенство, а? Ну, барин, ну! А ведь мошенство, эф а?» «Полтора целковых!» Посулил, проговорил Арсений, отвечая этим на тайную мысль Калистрата. Что ж, утречком свезет его, ну, меру овса стравит в тишанке. Что ж, заработок ничего себе. Бывалче, сам знаешь, станет, Господи, благослови пути и пойдешь себе, и пойдешь то с пшеничкой, то с а Обоз за обозом анонче надкся. На, на зоре выехали. В вечеру дома, повозился недельку, залезая на палате вплоть до весны, и какая не доведись, рабочка, обрадуешься. — Это хоть так, — согласился Калистрат, нахлобучивая свой рваный триух, и еще что-то хотел сказать, но срабел, и только нерешительно пошевелил губами. Вечером в избе солдатки Василисы было большое сборище. Ребятишки, девки, бабы, мужики окружили столичного человека. На столе возвышалась круглая вещь, вынутая из рогожки, тотчас же, как только столичный человек напился чаю и отогрел закоченевшие члены. «Вещь оказалась так называемой «фортункой». Из лубочного короба столичный человек вытащил сережки, бусы, персни с разноцветными камешками, гармоники, трубки, кошельки, наперстки, мыло в ярких бумажках, спичницы, цепочки и, в довершении всего, настоящий никелевый самовар. Вся эта дрянь блестела и переливалась, и в соответствии с этим блестели жадные восхищенные глаза зрителей. Все стояли точно оцепенелые, в поту от непомерной духоты, навалившись друг другу на плечи, на спины. Иные не выдерживали, протискивались к самому столу, притрогивались концами пальцев к вещам и благоговейно или с затаённым вздохом отступали. Глазки столичного человека так и бегали во все стороны — На его истасканном лице с неуловимой быстротой сменялось выражение важности, угодливости, изысканности, тревоги, как бы ни украли, и какого-то тоскливого беспокойства. Он страшно суетился вокруг стола и говорил, не умолкая, «Дозвольте посмотреть эту Штучкус». Он схватывал оловянный наперсток с чернью и подносил его к глазам робко отступавших баб. «Дозвольте обратить ваше полное внимание». Каплике 84-й пробы поглядеть невеличко, однако ж в первеющем магазине полтора рубля серебром заплачено. А почему? Потому окончательно капказской работой, притом филигрань. Дозвольте поглядеть, Герасим Арсеньевич, вы достаточно серьезный человек. Какова отделка-с? Гораська брал в руки наперсток, глубокомысленно его рассматривал и говорил «Да, штучка форсистая». Таким образом, столичный человек с добрый час времени расхваливал свои вещи, баснословно преувеличивая их цену и беспрестанно ссылаясь на Гораську. Но больше всего потратил он красноречие на самовар дозвольте «Приподнимите!» — кричал он в каком-то иступленном восторге, вкладывая самовар в руки тяжело вздыхающего Андрона. Каковос? «Окончательно! Двадцать фунтов первосортного аглицкого металла! Крантик! Винзелек! Дозвольте поглядеть!» «Государственный орел и лик!» Любопытный признаться, скандальчик с этим самоваром в магазине не найдешь, пройти всю Москву не найдешь, уж будьте спокойны. Например, белым отсвечивает вникайте, потому окончательно впущено серебра фунта четыре. А как он попал в мои руки, это даже удивление достойно. Прочитываю я это ведомости, вдруг вижу сукцион. Что такое? Окончательно прогорел первеющий помещик, и в таком разе обозначена ликвидация. Балы до да танцы, до да теплые воды, а тут бац. Пожалуйтесь, дозвольте крепостным людям вздох дать. Хвост-то и прищемили, ну, нам, по нашему коммерческому делу, пропустить никак невозможно. Нанимаю. Живейного еду, и вдруг примечаю самоварчик. Сам дебарин пользовался, и потому большая редкость. Туда-сюда выкинул четвертной билет. Дозвольте, говорю, хотя ж мы и из низкого звания, но что касается, как они нас тиранили, достаточно хорошо помним. Дозвольте получить барский самоварчик. Эта история произвела необыкновенный эффект, придала самовару какое-то особенное значение и в большой степени приобрела доверие к столичному человеку. Тогда он расставил вещи по кругу фортунки, стал вертеть колесо и толковать в чем дело. «Пятачок — Пятачокс! — кричал он. — Всего только и капиталу пять копеек серебром. Дозвольте обратить полное внимание. Раз. Пожалуйте, «Сережечка с Емалью. Два. «Гармония фабрики братьев Воронцовых». Три. «Эх, и самоварчик улетел!» «Имеем честь поздравить, обращаясь к воображаемому счастливчику. Кушайте чаек, поминайте барина, потому как они окончательно...» Вылетим в трубу, ноги босы, руки голы, не в чем разгуляться. Раз!» Ну, сорвалось, впустую сыграли. Пятак серебра нажил за самовар гармонию до да сережки. Дозвольте, господа, не лишайтесь судьбы, Герасим Арсеньевич, почните с вашей легкой руки».